Знак «Что-то пошло очень не так». Мэнк облизал губы. Очень верил, что должен найти способ. Способ все это спасти. «Пракс», — позвала Дорис. «Нам надо идти. Сейчас же». «Передовой край агробиологии низких ресурсов. Глициновый кенон. Сорт сои, модифицированный настолько, что представлял собой новый вид». На него ушло восемь лет жизни. Из-за него родители до сих пор не видели внучку в лицо. Тосоя и еще кое-что прикончили его брак. Пракс видел в поле 8 слегка различных линий генномодифицированных хлоропластов, состязавшихся друг с другом за выработку наибольшей порции протеина на фотон. Руки у него дрожали. Его тошнило. «До удара пять минут», — сказала Дорис.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 «Может, зеркало пролетит мимо?» — сказал Пракс. «Может. Но там тысяча триста тонн стекла и металла. Будет довольно сильная ударная волна». «Купол может выдержать». «Нет», — сказала она, и Пракс перестал с нею разговаривать. Кабина гудела и лязгала, уходя в глубину под поверхностным льдом, соскальзывая в паутину туннелей, составлявших основную массу станции.